Глава третья Что ж, я определенно больше не на земле. Эта мысль первой приходит мне в голову, когда мое нематериальное «я» появляется в мире фейре. Я парю в воздухе прямо посреди неба. Облака здесь надо мной, подо мной и вокруг меня. Солнце светит сверху, но у него свет более розовый, чем на земле. Но знаете, в чем самая большая разница? Этот мир состоит из парящих островов. Ага, парящих островов. Поверьте мне, выглядит еще красивее и страннее, чем звучит. И здесь их сотни. Некоторые находятся вблизи друг от друга, другие — на расстоянии нескольких километров. Одни наверху, другие — внизу, некоторые — огромные, другие — крошечные. Я впитываю открывающийся вид. Мир Фейри. Никогда не думала, что окажусь здесь. Скорее всего, в прошлой жизни я была человеком, хотя это лишь предположение. Я просто ощущала общую связь с людьми. Но это место наполняет меня неким благоговением. Я практически чувствую витающую в воздухе магию. Фейри — самые могущественные магические существа во всех мирах, и их мир также один из самых больших. Многие купидоны не просто так хотят работать именно здесь. Предположительно, Фейри эксцентричны. Эксцентричнее самых эксцентричных людей. У Фейри не существует таких запретов, как в других мирах, поэтому купидонам нравится приходить сюда и распространять желания, потому что фэри согласны практически на все. И в отличие от большинства миров, здесь обитает множество разных видов, что разбавляет монотонность вещей. Не знаю, почему меня отправили сюда, но я чертовски взволнована. Я решаю полетать по разным островам и осмотреться. Островов так много, и я хочу немного исследовать их. Поэтому, направляясь вниз к самым низким островам, я оглядываю небо. Я пролетаю над островом, состоящим целиком из воды, ни клочка земли. Он похож на парящий в небе бриллиант, и мне видятся плещущиеся там русалки. Еще я замечаю остров с огромным вулканом, который, по всей видимости, застрял в бесконечном извержении. Лава стекает с краев прямо в небо, Приземляясь, боги знают, как далеко внизу. Многие острова состоят из городов. На некоторых стоят скромные хижины, на других — просторные особняки и городские площади. Я смотрю на них с высоты, пытаясь сориентироваться. Я летаю очень долго, не приближаясь ни к какому конкретному острову, пока не нахожу один небольшой, расположенный вдалеке от населенных областей. Честно говоря, он выглядит почти нетронутым и покрыт густым лесом. Я решаю, что на него стоит взглянуть поближе, хотя и не знаю, почему меня к нему тянет. Возможно, потому что он такой зеленый и безмятежный, что отличает его от моих родных человеческих городов. Или, может быть, потому что после того, как меня выбросило из Купидвиля, после встречи с Купидоном, Я чувствую себя в миллион раз более одинокой, чем раньше. Вот что происходит каждый раз, когда меня вызывают. Приятно находиться там, когда мне не делают выговор, потому что я могу разговаривать с другими. Но все проходит слишком быстро, и затем меня выбрасывает обратно, кто знает, как надолго. И я снова остаюсь в компании лишь самой себя». Этот короткий визит заставил меня почувствовать себя настоящей, но так болезненно снова лишит сообщения. Мне нужно больше. Мне всегда нужно больше. Поэтому мое депрессивное одиночество тянет меня на остров, который выглядит таким же одиноким. Я проплываю между деревьями и приземляюсь на траву, а затем смотрю за край острова. Если бы я была настоящей, и сделала шаг вперед, то упала бы. Интересно, как долго я бы падала? Я не вижу внизу ничего, кроме лилового неба и пушистых облаков. Боги, здесь так красиво. Боги, мне так одиноко. Если бы я физически могла плакать, то расплакалась бы. Все еще, смотря на небо, Я слышу шум позади себя и оборачиваюсь. В лесу, под крапчатым солнечным светом, просачивающимся через деревья, стоит обнаженный по пояс мужчина-бог. Или фейри, без разницы. Крапчатый с крапинками, с пятнистой окраской. «Боги милосердные, он такой сексуальный, говорю я себе под нос. Он без рубашки, и он огромный» по крайней мере, на полметра выше меня. У него больше мышц, чем я могла бы предположить, и каждая из них накачана. Его бицепс больше моей головы. Я серьезно. Неся в руках охапку дров, он идет по направлению ко мне. Он останавливается и бросает дрова в кучу на земле. Затем поднимает взгляд и смотрит прямо на меня. Он шагает вперед, словно хищник. Словно собирается проглотить меня. Часть меня кричит. «Да, черт возьми, приступим!» Другая же часть думает. «Подождите, как он видит меня?» Но в основном я просто готова забраться по нему, как по дереву, потому что этот парень сексуален во всех смыслах. Он продолжает идти вперед, и когда я собираюсь спросить, как он может меня видеть, он проходит прямо сквозь меня. Ну да, обломщик. Он смотрел не на меня. Разумеется, он смотрел на небо. Пожалуй, мне уже стоило усвоить урок. Я даже не хочу начинать обдумывать, насколько я разочарована. Я поворачиваюсь, чтобы рассмотреть его поближе. Я смотрю на его спину, широкие плечи, сильные предплечья и мозолистые руки. И его... хвост. Ага, это не он рад видеть меня. Это хвост торчит у него из штанов. И это сексуальный хвост, как у льва. Мяу. Я обхожу его, продолжая осмотр. Его лоб покрыт капельками пота, словно он весь день усердно работал. Лохматые каштановые волосы свисают ему на уши, а глаза такие черные, что не видно зрачков. У него сильная челюсть. Косматая борода и густые низкопосаженные брови. Он источает альфа-мужественность, и я хочу нырнуть в нее. Он выглядел бы совсем как человек, если бы не хвост и заостренные уши. Его хвост двигается вниз по задней части ног, лениво порхая из стороны в сторону. Пучок меха на кончике по цвету совпадает с волосами на голове, что только добавляет ему сексуальности. «Ты во всех смыслах сильный и способный, не так ли?» — спрашиваю я его. «Я позволю тебе защищать меня весь день в любое время, большой мальчик», — говорю я, приближаясь к его лицу. Он большой и пугающий, и что-то внутри меня сжимается из-за непонятного чувства в его глазах, пока он печально смотрит на горизонт. С помощью крыльев я зависаю в воздухе, чтобы наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Если я повисну под правильным углом, то он словно снова будет смотреть на меня. Странное место внутри меня сжимается сильнее. Я осторожно опускаю руки по обе стороны его лица, желая прикоснуться к нему. Мне так чертовски одиноко. Это новое дно даже для меня — Обычно я не шатаюсь вокруг, призрачно касаясь людей. Но, возможно, меня заставляет это сделать печаль в его глазах. Возможно, я чувствую некое родство с ним. А может, это потому, что он самое сексуальное существо, что я видела. Все еще притворно касаясь его, я шепчу. «Если бы я могла поцеловать кого-то во всех мирах, то тебя я бы поцеловала первым». Хотела бы я, чтобы меня услышали хоть раз. Хотела бы я почувствовать хоть раз. Но, конечно, меня не слышат. И я ничего не чувствую. Я опускаю руки и печально вздыхаю. Ничего, первый. Это не твоя вина. Позади нас раздается шум. Я оборачиваюсь и вижу еще двух парней, идущих в нашу сторону. Ха! С выводами о необитаемости острова я поторопилась. Печальный, уязвимый взгляд исчезает с лица первого. Его заменяет жесткое, пустое выражение. «Куча вон там», — говорит он, кивая в направлении сложенных им дров. Я подлетаю к другим двум парням и замечаю, что у них тоже есть хвосты. «Богиня, вы так же прекрасны», — говорю я. И это определенно так. Я словно приземлилась на острове сексуальных парней. Население — три. Я подлетаю к блондину. «Ну, привет! Тебя я поцеловала бы вторым», — говорю я ему, когда он начинает собирать бревна. У него мягкие карие глаза, и он настолько красивый, что на него трудно смотреть. Он кажется добрым как будто он растирал бы мне ноги после тяжелого дня и позволял бы обнимать его. Я оглядываюсь через плечо на последнего. У него черные волосы, бледная кожа и потрясающие голубые глаза. Он горяч, и его высокомерный вид делает его еще более неотразимым. «О, не волнуйся, тебя я поцеловала бы третьим», — заверяю я его. Трое парней собирают дрова и затем уходят от меня в лес. Я вздыхаю им вслед. Мне тоже пора. Скорее всего, мне следует направиться на оживленный городской остров, чтобы приступить к работе. Не хочу, чтобы меня вызвали обратно и обвинили в халатности. Не сомневаюсь, начальство пухнет мою купидонскую задницу. Я с тоской оглядываюсь на привлекательных мужчин и взмываю воздух. Солнечный свет уже меркнет, скоро должна наступить ночь. Если и существует для Купидонов час пик, то это определенно ночное время. Именно тогда вспыхивают похоть и любовь, независимо от мира. Нечто в покрове ночи позволяет людям отбросить их тревоги и увидеть суть вещей. Или облачиться в костюмы Адама и Евы, сняв с себя всю одежду. Я летаю вокруг, направляясь к более высоким островам, пока не вижу его. Огромный остров, самый большой из увиденных мной. На нем располагается необъятный, сверкающий город, состоящий из каменных улиц и зданий. Река потоком спадает прямо с края острова, отбрасывая туман и радуги. Позади нее зеленеют сады. А за ними, на холме, Стоит внушительный замок. Он украшен башнями и турелями. Его окружает толстая блестящая стена. Турель. В средневековой архитектуре небольшая башенка, выступающая от стены как консоль или установленная на крыше здания. Передо мной сердце мира. Я нашла дворец Фейри.